Февраль 11. При повторных соприкосновениях с темными или их слугами следует заранее очертить круг защиты от наносимого ими вреда, учитывая предшествующий опыт. Но так как тьма изощрена, то лучше закрыть панцирь на все застежки, явив собой как бы шар, символ равновесия, неуязвимый ни с одной стороны. Конечно, вред наносится больше и слабейшему, Значит, при этом и слабого надо оберечь, а не только себя. Защита идет по тому же принципу. Она облегчается при созвучии. Если же его нет, то слабейшему ущерба и вреда не избежать. Именно к нарушению такового и будут направлены усилия мы, чтобы, пользуясь им, нанести вред тем больше. Вред несомненен уже, потому что разновесие вторглось в общение и ослабило его степень и напряжение, утвердившиеся в последнее время.